Жанр: питерские квартирные термы. Тема: телесное очищение. Проснулся рано, налил себе ванну. Была в этой квартирке старинная сероватая от времени ванна с мельчайшими и малевыми трещинами. Она не позволяла лежать, но в ней можно было глубоко сидеть. Влаги в м е щ а л о много, и он сидел, играя больше с тишиной, чем с водной гладью. От ладони с в я з к и м звуком отлипала вода, как тесто, если медленно и ровно открываешь всю плоскость ладони. Легчайшее причмокивание и медленный гул, живущий в далеких трубах. Шесть утра. Он представил неуютный март, который ждал его по дороге в университет, и нехотя взялся за мочалку, словно сились смыть с себя это промозглое мартовское утро, которое его еще только ждет. Потом он, набернувшись в полотенце, следил, как жадная канализация заглатывает порции бульона, сваренного из мыла, шампуня, человеческой нечистоты. Воронка закручивалась и закручивалась. Врут, что только на огонь можно смотреть бесконечно. Все исекающее с притягивает. Исекающее жизнь тоже притягивает. Напоследок он плюнул в жерло этого бездонного провала, плевок н а с к о ч и л на лужицу около слива, юркнул в темноту. в и л н у в хвостиком, словно живой. Какое медленное утро, подумал он. Так часто бывает, пока ты еще только втискиваешься в утренний мир, узнаешь его заново, время плохо прокручивается, движется медленно, как бы нехотя. Но вот ты вошел в привычную колею и будни й день, как взбесившаяся лошадь понес. Вечером он звонил ей. Не видя а л ь б и н и н о в о л и ц а ш он не мог понять, какое впечатление этот звонок произвел на нее. Интонации ее были безупречны, в том смысле, что вежливость ее была удивительно естественной. Она, как кислота растворяла все эмоции. Из этой податливой вежливости, как из первичной субстанции, можно было вылепить и жгучую ненависть, и с т р а с т н у ю любовь. И она, Альбина, что-то там лепила на другом конце несуществующего провода, а он не видел, что. Но ему казалось, что она грустно сидит в своем кремовом платье с розами и смотрит куда-то вдаль. Они договорились о нескольких вещах. Первое: больше она его одного не оставит в квартире, поскольку он может неверно распорядиться своей квартирной свободой. Второе. Он купит самоучитель по аристократическим вилкам, так он выразился. Она смеялась, сказала, что в следующий раз все сделает проще. а л я р у с рус с к а р т а в е н ь к о й Третье, они просто обязаны восстановить гастрономическую справедливость и накормить с е р о в о Да и Варвара и н о к е н т ь е в н а вернулась из своих необходимых надобностей, тоже может присоединиться. Вечер в четвером ожидался быть не менее увлекательным, чем в прошлый раз. Только никаких упоминаний о рабоче-крестьянском бабьем торжестве Варвара Инокентьевна его не терпит. Дарвинизмом называет. И уж тем более без подарков. Есть на это другой день, Жан мироносец, сказала она. Выяснилось, что под рабоче-крестьянским торжеством понимался международный женский день, который должен был случиться на этой неделе. Семутин обещал не упоминать о торжестве в присутствии Варвары Инокентьевны. Договорились на субботу. Он провозился всю неделю с дипломом. Надо было его доделать уже окончательно, выверить по всем требованиям, отшлифовать предмет, объект, методы, цель и задачи. Учебная бюрократия давалась ему плохо. Как истинный филолог, он не любил всего этого иезуитства. Плюс надо было делать выступление для конференции, чтобы заранее посмотрел его профессор Бышлыков. А еще надо было зарегистрироваться на это научное сборище, сбросить им тезисы выступления, чтобы они сверстали программу, и кто предложил научный кусок пожирнее, того выдвинуть на пленарку, а остальных разогнать по секциям, откуда обычно уходят от шлепов свой доклад и не выслушав всех остальных. Типа я тут гвоздь п р о г р а м м ы а дальше хоть трава не расти и хоть потоп. Но не так наставлял его профессор б а ш л ы к о в Вы, дорогой Алексей, напирал мудрый наставник. Потерпите, перешагните, так сказать, через себя. Выслушайте каждого. Иногда же м ч у ж и н ы вылавливаются из этого моря, точнее сказать, откапываются из кучи. Помните, Ивана с в е т а н д р е в и ч а Не брезгуйте же научными кучами. Жанр суббота. Тема наконец-то. Наступила суббота. Вечер. На сей раз обойдемся без Сартра, хохмил Серый в расчете на экзистенциальные познания Симутины. Тем более ты мне такой вкусноты про их апартаменты на рассказал, что я просто не знаю. Слюна выработалась такая долгая и вязкая, что на ней можно узлы вязать. Ага, или детские качели подвесить. Подъел д ы к н у л другу с и м у т и н Они пробирались через недружелюбную питерскую ночь, что на самом деле было питерским вечером. Кто-то из темного проема, ведущего в колодец, окликнул с е р о г о "Сережа! Фонарей тут не было, разглядеть лицо этого человека было трудно, но Симутин видел, что перед ними благообразный, долгополый старец, тощий и высокий, с небольшой, слегка раздвоенной бородой. Ну и ну, вот кого не ожидал встретить и ты здесь. Серый был явно удивлен. Да я сам глазам своим не верю. Сказал бы кто. Симутин ожидал, когда же его начнут знакомить, но Серый не знакомил, даже более того, вел себя так, словно Симутин исчез. Как у тебя дела, Сережа? Как теперь живешь? Я живу посредством. То есть живу посредственно, но потихоньку жизнь моя налаживается. От слова лажи. Вижу, ты такой же скучный зануда, как всегда. Ухмыльнулся старик. А она уже скоро? т а д е в у ш к а Да недолго осталось. Разве не сказали? Жаль посмотреть, с я б ы А ты разве за этим здесь? За жизнь не насмотрелся? Эх, с е р ё ж а несправедлив ты со мной. Ну да знаю, все знаю. После короткой паузы он добавил: "А ты пока привыкай. Тогда и поймешь. А тут ты прав, трудная она вещь. Это как величина, меньше любого из чисел, но больше нуля. Математический парадокс." Старик пихнул серого кулаком в плечо и ушел. Кто это был? спросил Семутин. Где? Ну, старик этот. Что вы там обсуждали? Серый издал какой-то звук, что-то среднее между а и э махнул рукой, мол, что тут говорить, и дальше шел молча. Симутин почему-то тоже не хотел разговаривать, только осознал, что опять познакомился с новой и постасью своего друга. Но додумывать эту мысль не хотелось, какая-то умственная лень его взяла, и дальше он шел по Толстовски, безмысленно. Колокольная встретила их тишиной и мелким мразью, к о т о р а я казалось не с небес с ы п а л а с ь а прямо в воздухе возникало, выпадая из тайных пространственных карманов. Из того параллельного Петербурга, который никогда не знал солнечного июня, жил исключительно среди туч, мха и слизи. Серый долго расшаркивался на пороге, вгонял Варвару и Накентиевну в краску своими д е с н и ч н ы м и лобызаниями, правда так и не вогнал. Дамы были в вечерних платьях, полупрозрачные ткани, бабушка голубой цвет, альбина розовый, ленты, кисия и аксессуары, название которых Симутин, конечно, не знал. Разве что подумал о том, что человечество все-таки изобрело машину времени. У нее два приводных ремня, косметика и платье. Женщина перемещается во времени благодаря этому хитроумному устройству и его ремням. Если правильно в даме кое-что подчеркнуть. А еще кое-что затушевать, а вот сюда еще вот это. Нет, это была какая-то другая альбина. Гости сняли верхнюю одежду, прошли на кухню. Алексей выставил забытую в прошлый раз бутылку, врученную ему серым Цинандали. Варвара и Накентьевна быстро отправила в отставку крикливую лампочку под потолком, и были свечи. Красиво, когда они и на столе. И на приклеенных к холодильнику платформочках, и на полках, и на подоконнике. н а з о й л е в ы е электричество, объясняла Варвара Инакентьевна. Половину разговора на себя перетягивает, смысл подъедает. Серый ответил на это, что современные смыслы не могут жить без электричества. Он даже придумал аказионализм, с и м у т и н с к о е словечко, то есть слово первородок, которое только что повили. Слово было такое. Смысл, ну понятно, смысл передающийся посредством современного беспроводного телефона. А еще он сказал, что в русском языке есть небольшая словесная каста, избранные, которые могут существовать без согласных. о д н а м гла, г р у з н о нависал над столом настойчивый Сергей Николаевич. А когда их много, как это называется? А много мгл. Не видно ни зги, а если много с г тогда бра. Это Симутин включился. При своем множественном скоплении обретают форму бесконечное количество брр и мурашки по коже, завершил Симутин. От русских словес перенеслись к русскому ф и л о с о ф с к о п о н я т и й н н о м у аппарату, обслуживающему нашу ментальность. Понятно, чей здесь прозвучал монолог. Оттуда из ментальности куда же еще к загадочному русскому характеру. Русский человек похож на носорога в горящем тростнике. Почему не знаю. Так мне привиделось. Глубоко мысленно отпустил серый, за что был награжден очередным одобрительным взглядом со стороны Варвары Накентьевны. д а и Эльбина смотрела на этого крупного человека с интересом. Его черные с м е л к о й проседью волосы кустились, как у волошены. Лицо было тяжелое, небритое пролетарское. Ум светился в непредназначенных для него глазах. Серый давлел в двух значениях. Когда он оживлялся, то выглядел еще крупнее. Так же иное существо, чтобы казаться больше, начинает быстро-быстро двигать лапками или тельцем. Короче, визуальная иллюзия. И она в случае с серым была настолько правдоподобной, что Симотину показалось, что если его самого, альбино и Варварию н а к е н е в н о переплавить, а потом из получившегося жидкого воска попробовать изготовить серого серого в кураже то вещества не хватит останется серый без головы или без ноги недоотлитый а еще философ читал каких-то малоизвестных и видимо питерских поэтов которыми был нашпигован как утка яблоками вот например отрывок из стихотворения не то Елисеева не то Елисеина Семутин не запомнил Есть ли кто без изумления? Твой о к а ё е м чтоб оглядел. Ты безотчетное стремление, все убегающий предел, лишь духовицу и поэту открыто ты в своих дарах. Ты как загробье, и поэтому внушаешь иноземным страх. ш е р ш а в а немного неуклюже сказано, но что-то в этом есть. Подпирал с и м у т и н свой задумчивый подбородок, прямо-таки Раденовский типаж. Он чувствовал себя в своей тарелке. О стихах говорили, а кому еще их знать, как не филологу? Да не ш е р ш а в а Тут диалог двух голосов, двух г о л о с о е и с л о в о Разве не видите? Дала свою версию Альбины. Альбиночка, это вы в самую с е р е д к у сказали! Восхитился серый. А потом уже глядя на Семутина добавил: "Вот видишь, какие орешки у нас тут дамы раскусывают. с т ы д и с ь филолог. То, что нельзя ухватить логикой, если кто и выскажет, так только женщины. А почему вы без блокнота, Алексей? с п р а ш и в а л а Альбины. Тут философы такие перлы нанизывают. Нитка жемчуга, несловеса. Чем вам не фактура для романа? Или вы обещание свое забыли? Да у меня память, как у б а б а б а Всё на свои магнитные кольца записывает. Парировал Алексей. Этого у л ё х и не отнять, подтвердил с е р ы й За два прочтения может стих запомнить. Я эксперимент даже проводил. А уж по части Сабантуев. Возьмем мы, допустим, ящик водки. На утро народ вообще ничего не помнит. а л ё х а Семутин стукнул его ногой под столом. Серый все понял и перепрыгнул назад на первую тему. Короче, на стихи у него память отменная. Сколько не пей. Это если понравится. Влез Семутин, пока тут некоторые лишнего не наговорили. А если тута ф какая-то, то есть, пардон, это произведение не представляет никакой эстетической ценности, то я, понятное дело, в одно ухо влетела, в другое вылетела. Да. Глубоко мысленно д а к н у л Серый. Только память и искусство имеют власть над временем. В выученном стихотворении эти две силы сходятся. Потом ели, то есть Симутин и дамы ели, а Серый именно что пожирал. Нельзя сказать, чтобы ужин а л я р у с загнал его в этикетные тупики. Со столовыми приборами он, на удивление, ладил. И все же то, что он делал с едой, нельзя было назвать вкушал, пробовал. отведывал и даже поедал, ну не подходили эти слова. Да мы так и не признались, кто из них готовил, но судя по довольно м у виду Варвары и н а к е н т ь е в н ы которая с у м и л е н и е м смотрела на прожорливого гостя, с т р я п а л а именно она. И кстати в этот раз вилок было куда меньше, а на столе оказалось несколько вполне человеческих блюд, даже маринованные помидоры. с о в р е м е н н о й р у с с к о й поэзии соскочили на прозу. с е р ы й сказал, что недавно прочел премиального Дениса г у д с к о о «Без пути следа». Чувствуется в нем зреющая сила. Далеко пойдет, изволили восхититься его сиятельство Сергей Николаевич. Это такое тягучее чтение с приятным медовым наслаждением, добавил он, а потом начал ругаться на тех, кто гонится за трендами, кто... вывивает свой текст, думая исключительно о бабках. Встрял и Семутин, конечно, пожонглировал некоторыми фамилиями. Обидно было, что на стихах его обыграли. И даже Варвара и Накентьевна высказалась: у меня тоже был опыт современного чтения. Проза была термоядерная, от нее даже в носу пощипывало. Короче, я д е н а я можно даже сказать хреновая, в корнеплодном смысле этого слова прозы. Фамилию только не запомнила Секретарев? Нет. Или Кокадуев? Короче, лошадиная фамилия. с л о ш а д и н о й фамилии соскочили на лошадей. Оттуда к сельской культуре, оттуда к естественности и экологии человеческого бытия, единению с природой, и вот тут серого зацепило за живое. Дело в том, что он был фанатом о к о питания. Часто пропадал по лесам, где собирал всяческие яства, утверждая, что в лесу можно питаться разнообразнее, чем в гипермаркете. Обещал, что устроит дамам эко-ужин и даже раскрыл некоторые блюда. Например, говорил, что у него замечательно получается гарнир из корней л о п у х а с морковью, обжаренных и протушенных в соевом соусе. Крапива идет в нескольких видах. Квашеная капуста, как и квашеный щавель, используются для приготовления зеленых щ е й Туда еще надо добавить вареные перепелиные яйца. Перепелок лучше выкармливать в домашних условиях и зерно для них самостоятельно растить на экологически чистой почве. Порошок из крапивы вообще универсальный ингредиент. Его применение также разнообразно, как и у грибного порошка. Причем разные грибы – разный порошок. Серый рассказывал, что у него есть специальная сушилка для грибов, устанавливается над конфорками плиты. Это две металлические сетчатые поверхности на ножках. Огонь под ними должен быть небольшой, чтобы грибы не зажарились. Потом высушенный гриб надо смолоть, и вот универсальный ингредиент. Хоть в супы его добавляй, хоть в картофельное пюре, хоть в каши, хоть соусы сыпь. Неземная польза от гриба под названием чага. Срезал, растер в порошок и заваривай как кофе. Кстати, из злаков. Тоже можно варить напиток, который мало отличается от натурального кофе по вкусу. Главное знать, что и как обжарить. Серый хвастался д и с к а т ь дошел до такой степени мастерства, что его морковный кофе практически не отличим от настоящего, а если для запаха добавить щепотку имитируемого продукта, порошок из вороночника р о ш к о в и д н о г о замечательный деликатес. В некоторых странах за вороночником гоняются, а у нас пнут ногой и пойдут дальше лапти. А папоротник, если его в муке изваять, л пока молодой, конечно, и до хруста зажарить, не поймешь ни то растение, ни то рыба. Также, кстати, со сморчками, их тоже надо делать фри. Вкус необычный, рыбный получается. Только масло надо под каждую порцию новое. Два раза на одном масле не ж а р и с ь канцерогены. Это по весне тут грибов мало. Ну, разве что на какую-нибудь саркосому н а с к о ч и ш ь но это не для еды. Бочонок со склизью. Ну а уж осенью съедобных грибов в разы больше, чем собираемых народоселением. Какой-нибудь валуй, бычок, сопливик, к у л а ч о к к у л ь б и к перебирал альтернативные названия с е р ы й В засоле за уши не оттащишь. А наш народ не берет, дикие люди. Или ежовики, те для жарки хороши. Тут недавно в утренней передаче на пафосном федеральном теле Еле канале Один Чудило говорил, что мол есть страшный ядовитый гриб ложная лисичка. Она с обратной стороны не прожилчатая, ь а как сосочки там. Ну ясно, про ежовик Чудило вещал. Да я этих ядовитых грибов десятки кило схрумкала и ничего радуюсь только. Самое смешное, продолжал серый, что при таком обилии съедобных грибов нашему человеку подавай ядовитый. Жрут свинушки, поедание которых русская рулетка. Наука доказала чистый яд. Только не сразу срабатывает. к о п и ц за к о п и ц и к а п е ц Зато какой-нибудь гиграфор или макруху никто не берет. А грибы не только вкусные, но и полезные. Тот истинный грибник, кто может отличить урнулу от псевдо п л е к т а н и и пафосно закончил серый. Сергей Николаевич, а вы коренной петербуржец? Варвара и н а к е н т и е в н а достала откуда-то папиросу, но Альбина с несвойственной ей настойчивостью, с грубостью даже, выхватила изделие из бабушкиных рук и раскрошила в ладони. Варвара и н а к е н т и е в н а сделала вид, что ничего не произошло, что она захвачена беседой с Сергеем Николаевичем. Нет, я не коренной, пока еще молочный. Знаете градацию? Вначале п о н а е х а в ш и й потом приезжий, потом молочный, а уж потом коренной. У меня вот друг один аттестуется. Я мол уже два года как коренной петербуржец. Он поэт, ему можно. Жизнь у вас, наверное, интересная была? Детство, юность? Не унималась Варвара Инакентьевна. Самое обычное. Отмахнулся с е р ы й Не о чем говорить. Но после настойчивых просьб он все-таки охлестнул беглыми фразами свой жизненный и творческий путь. Тут и в самом деле оказался мало примечательным. Воспитывала его мать. Отец ушел из семьи, когда ему было четыре, правда, умер вскоре. Но все равно з а т а ё н н а я обида осталась. Хотя бы навещать мог, а то пришлет раз в три месяца четыре сотни. Вот и вся отцовская ласка. Единожды только и явился, но разговора не получилось. Не было у меня в д е т с т в е н н о й мечты, кроме как с отцом общаться, но вышло, как вышло. Мать тоже была не подарок. Потом школа, училище, брак, развод. Тут серый пошутил: моя женитьба оказалась браком. Десятилетняя дочь Валентина, которую он видит в три раза меньше, чем надо бы отцу, но в два раза больше, чем она сама того хочет. э к з и с т е н ц и а л ь н о поколенческий разрыв. Потом несколько непрестижных работ, из которых с а м о й э к з о т и ч е с к о й была должность инспектора портового контроля в Петербургском порту, куда его взяли вопреки требованиям. У него должен был быть диплом капитана судов воловой вместимостью в 500 регистровых тонн, короче, диплом харона. А когда вскрылось, что и плотом он не имеет права управлять, уволили. Зато успел на квартиру скопить. Портовая работа хлебная. По словам Серова, основная трудовая деятельность его проходила вне трудовой книжки, в сердце, в уме, в душе. Выяснилось также, что много лет он пишет философский трактат. Где, вот с в и н ы Когда я об этом узнаю, мне ничего не говорил. Представляете? Реплика Семутина, чтобы завтра же дал почитать. Пытается философски обосновать с т р у к т у р у мироздания, исходя из известных науке на данный момент сведений. Лапать, ты все равно ничего со своими филологическими мозгами не поймешь. Реплика Сергея Николаевича. На м о ю гипотезу меня натолкнула одна работа, где рассматривалась эпоха р е а н и з а ц и и Ну, это когда появлялись квазары и первые звезды. И у меня щелкнуло. Вы же, конечно, знаете историю, когда Эйнштейн отказался от своего лямбдачлена. Нет? А, вижу, Варвара Инакентьевна знает. Ну, для несведущих поясняю. Хвосты с хвостами у Эйнштейна не сходились, и он, как плохой школьник, просто тупо ввёл переменную, которую взял с потолка, назвал лямбдой. А, вот о чём песни щ е р б а к о в а воскликнул Симутин. А я все думал, какой же там подтекст. А там аллегорически дана б о р ь б а э й н ш т е й н а с его г о л е н а с т о й теорией. в о п р о с ы м и р о з д а н и я поднимаются. Ты даж договорить, а? Короче, мучился Альберт, понимал, что схалтурил, прюнул, в итоге все позачеркал. Другое решение должно быть. А у нас кафедральный специалист Зоя Семеновна, дама грузных лет, недавно отколола. Хочу, говорит, чтобы д и т ё м о е было таким же умным, как я. Поэтому назвала его Альбертом в честь Эйнштейна. Нет, ну ты даж договорить. Кто у меня просил краткое изложение теории двойной несубстанциальности? Чего? Я свою гипотезу. Рабочее, правда, пока название н а р ё к именно так: теория двойной несубстанциальности. В общем, Эйнштейн выкинул, а другие физики ухватились б а л б е с ы потому что это хоть какое-то объяснение. Лучше плохое, чем никакое. Не могут же они честно сказать, мы олухи. Ничего не понимаем. Экспериментальные данные настолько чудесны, что уложить их в одну теорию мы не могем. Ну кто это скажет? Стыдно. А тут как бы Эйнштейн, авторитет, тем более мертвый уже, возражать не будет, что эту т ухлятину с темной материей и темной энергией на свет выволокли. У меня другой подход. Я исхожу из частичной анизотропности Вселенной и играю с измерениями, но это все для специалистов. А для Симутина скажу проще. Мы пытаемся сложить слово вечность из букв Ч, М и О, и ничего кроме ЧМО у нас не выходит, не получается, потому что одна предпосылка неверна, ну, которая М, а еще несколько просто не открыты современной физикой. Эту дорогу Эйнштейн и заткнул своей лямбдой, если не сказать грубее, да не при дамах. А шуточка наклевывалась реально клевая. А еще. Я в своей теории ввожу парадокс логической пропорции, заключающийся в следующем: равные члены тихотомии при повторной интерполяции оказываются не равны. Это как? Для тех, кто в танке, объясняю. Простой пример, который иллюстрирует данный парадокс. Алексей снимает квартиру и девушку, однако он не может привести квартиру в девушку. При том обратная манипуляция вполне осуществима. Вот и получается, что равные члены т и х о т о м и и при повторной интерполяции оказываются не равны. Все равно не понял. Да не отнекивайся, по глазам вижу. Многие философы размышляют о другом, с большой буквы. Тот же Михаил Михайлович. А я могу доказать, что Золотое правило этики есть не просто императив, но и тождество. Сейчас будет понятнее. Потерпи. Он все также обращался к Семутину. Итак. п а р а д о к с логической п р о п о р ц и и с р а б а т ы в а е т в отношении субъектов следующим образом: я это ты для тебя, значит ты это я для меня. Что значит эта пропорция? Что другого нет? Есть только я, каждый другой мое я. Опять вижу полное непонимание. Да, с некоторыми лучше на философские темы не заговаривать. Было еще много разговоров, много экзотических блюд и не только алярус. з и р ы й все ел. Уже за полночь последняя тема — сны. Это Альбина вспомнила, как они в прошлый раз вдвоем с Семутином сидели, про сны толковали. Хорошая тема, столь же изученная, как и вселенная. На днях был сон, продолжала Альбина. Хрустящая жесть под ногами. Ржавые квадраты. Конец этого ж е с т я н о г о пространства теряется в какой-то невнятной клубящей сети. м В одном месте немного не то клепки, о то шли не то шов разошелся. Я склонилась, приподняла ж е с т я н о й лоскут и оттуда пахнуло ветром и бездонной глубиной. Всмотреться, ничего не разобрать. Какая-то волнистая беспредельность гуляет. Как думаете, это к чему? Ни к чему, милая. ответила Варвара Инокентьевна. С н а м нельзя верить подлецам. По теории вероятности рано или поздно сон сбудется. Каждый год триста пятьдесят штук. Особенно если ты в них веришь и невольно поведение своем потом под них подгоняешь. Самовнушение это называется. о т к л а н и л и с ь уже за полночь. Город разбрызгивал неон, проливал его на подоконник, забивая тихие свечи. Прощались тоже при свечах. Варвара и н о к е н т ь е в н а не позволила портить такой романтичный вечер истеричным электричеством. Алексей не запомнил, как они с Сером добирались до дома. Так в нем клубился и к л о к о т а л этот чудесный вечер — вечер свечей, яств и изощренной философии.